Глава 4. Чувства. Будут ли они знать о нашем присутствии? В 2002 году маленький робот по имени Гаг сбежал из исследовательского центра Magna Science в Ротердаме, Англия. Гаг был участником выставки живых роботов и участвовал в соревнованиях на выживание сильнейших. Он выскользнул из своего отсека через небольшое отверстие, спустился по рампе, вышел за двери центра и был пойман в конце подъездной дороги, где один из посетителей едва не переехал его на машине. Примерно так это событие описывали в прессе. На самом деле ситуация объяснялась работой его сенсоров. Гака запрограммировали на поведение, которое называется тактис. Оно не имеет ничего общего с автомобилями и произносится как тактис. Идея заключается в том, что вы поворачиваетесь в сторону наиболее сильного сигнала, поступающего к вашим сенсорам, и движетесь в его направлении. Гак выполнял фото таксис, то есть двигался к свету, потому что должен был действовать как хищник в поисках добычи роботов меньшего размера с прикрепленными к ним источниками света. Добравшись до такого робота, он подключался к нему и ел его электроэнергию. Но день выдался теплый и солнечный. Гак забыли выключить, и он направился в сторону света, проникавшего в двери центра. В конце подъездной дорожки росло высокое дерево, ветви которого раскачивались на ветру, отчего внизу образовался подвижный узор из света и тени. Гак застрял там, пытаясь следовать за световыми пятнами и начал кружиться на месте. Из этой истории следует два любопытных вывода. Первый роботам нужны сенсоры, чтобы реагировать на меняющийся мир. Второй реагировать разумно. Делать нужные вещи не всегда просто, и связь действий робота с информацией от сенсоров может приводить к неожиданным результатам, особенно если робот движется не в той среде, для которой приспособлен. Слово робот до сих пор используется для механизмов, не имеющих сенсоров, как многие поколения промышленных роботов. Однако в главе 2 мы уже упоминали, чтобы по праву называться роботом, механизм должен уметь реагировать на изменения в окружающей среде в реальном времени. Это означает, что ему нужны сенсоры. Как мы увидим в следующей главе, первое, что требуется роботу от сенсоров информация, которая позволяет ему избегать препятствий, не ударяясь о них, когда он перемещается. Понимание того, где он находится и как добраться туда, куда ему нужно, то есть локализация и навигация. И это следующее, чему он должен научиться. Обычно мы представляем себе роботов в гуманоидной форме и потому считаем, что сенсорная система у них такая же, как у нас. В конце концов, робот с камерой видит то же, что и мы, так ведь? Но, конечно, это не так. Мы не можем сравнивать роботов с чувствами наподобие собственных. Зрение человека устроено сложнее любой камеры, и, как и остальной человеческий организм, до сих пор не понято до конца. У камеры стандартные световые рецепторы расположены равномерно, а в нашей сетчатке они разделяются на два типа: Палочки работают при низкой освещенности, не обрабатывают свет, четкость у них ниже, и они более чувствительны к движению. Палочки располагаются ближе к краям сетчатки. Колбочки же сосредоточены в ее середине и обрабатывают свет с большей четкостью. Разрешение сетчатки варьируется. Максимально высокое в центре, где находятся только колбочки. Этот участок называется фовия. Камера наводится на картинку, и программа обрабатывает то, что попадает в ее поле зрения. На глаза постоянно двигаются. Наши рецепторы отключаются, если на них постоянно падает один и тот же свет. Поэтому, если бы глаза не двигались, мы ничего не видели бы. Быстрое движение глаз называют сакадами и позволяет перемещать фовеа к интересным элементам картинки. Мозг редактирует поступающую информацию, а также стабилизирует визуальное поле, когда наше тело перемещается. Более того, сетчатка запечатлевает изображение вниз головой, и мозг переворачивает их обратно. Если вы наденете очки, которые переворачивают картинку перед вами, мозг адаптируется и станет переворачивать её назад, пока вы не снимете очки, и тогда мозг повторит процесс адаптации. Глядя перед собой, мы видим предметы. Когда робот наводит камеру на какой-то предмет, он получает набор цифр по одной для каждого пикселя или элемента картинки. Это больше похоже на разглядывание по отдельности каждой нарисованной на огромном щите точки, за тем исключением, что мы видим точку, причем в цвете, а не набор цифр, представляющих ее. Робот получает сырые цифровые данные, в то время как ему нужна информация о том, что находится вокруг. Количество цифр, которые робот получает, зависит от разрешения камеры. Например, если оно равно 4 мегапикселям, то он получит более 4 миллионов цифр на картинку. Как же робот распознаёт предметы, которые мы видим на той же картинке? Первым делом он идентифицирует детали, группируя пиксели вместе. Стандартный подход искать пиксели одного цвета и равной интенсивности и формировать из них контуры или линии. На этот процесс сильно влияет освещение. Представьте человека, который стоит перед роботом, и его наполовину заливает свет, падающий из окна. Пиксели на освещённом краю лица будут отличаться по цвету от стороны, находящейся в тени, и где-то посередине будет проходить линия, не имеющая к лицу никакого отношения. Она разделяет освещённую и неосвещённую половины. Есть один фактор, помогающий в обработке изображений. Это представление о том, как далеко расположен каждый пиксель Если у человека стоящего перед роботом за спиной находятся ещё люди, нельзя допустить, чтобы пиксели того же цвета, относящиеся к другому человеку, сливались с силуэтом главного объекта. Наше зрение бинокулярно, то есть мы получаем по два изображения с каждой сцены, и разница между ними, возникающая из-за разделения между глазами, даёт смещение, на основании которого мозг судит о расстоянии. При взгляде на близлежащий предмет глаза сходятся больше, чем если предмет далеко. и наше зрение фокусируется. Так что мышечное напряжение также даёт представление о том, на каком расстоянии находится предмет. Мы можем отчасти повторить этот эффект, снабдив робота двумя камерами. Но проще будет использовать камеру с дальномером. Вместо того, чтобы просто позволить свету проникать в камеру, мы можем сканировать поле обзора лазером и измерять отклик. От близлежащих предметов луч будет возвращаться быстрее, чем от удалённых. Поэтому к каждому пикселю мы сможем добавить измерение дальности. Это не похоже на человеческий глаз, но так у робота появится дополнительная информация, помогающая объединять пиксели в контур. Лазеры относительно дороги, но дают высокую точность, если только они попадают на сильно отражающую поверхность, например, стекло. Их нельзя использовать для автономных подводных роботов АПР, потому что вода рассеивает луч, укорачивая его. Ещё одна проблема с подводными камерами заключается в том, что чем глубже вы погружаетесь, тем меньше там света. АПР использует ультразвук вместо дальномера, примерно так же как дельфины. Минус в том, что ультразвук и ещё сильнее лазер рассеивается при прохождении среды, поэтому возвращается с большим количеством погрешностей. Пока мы основываемся на предположении, что цифры, поступающие от сенсоров точны. На самом деле, в этой информации имеется элемент, который инженеры называют шумом. Изначально термин использовался для описания статики в радиосигнале, но впоследствии перешёл на любые нежелательные электрические флуктуации. Шум вносит небольшие случайные изменения в получаемые данные, даже если робот не движется. Шум в изображениях даёт небольшие искажения яркости и цвета в картинке от камеры. Эти искажения могут идти от разных источников, как внутренних вызванных перемещениями электронов в самом сенсоре, так и наружных, поступающих из среды, расположенные по близости электрические устройства генерируют магнитные поля, которые могут распространять волны, и даже солнечная радиация приводит к электронному шуму. Данные от сенсоров таким образом неизбежно отклоняются от достоверности и могут считаться точными лишь в определённых пределах. Движущийся робот должен уметь различать вызванные подобные отклонения настоящими изменениями или просто шумом. Инженеры изобрели так называемые фильтры для снижения сенсорного шума и смягчения флуктуаций. Поэтому данные, которыми пользуется робот при движении в среде, достаточно точны. Подробнее мы изучим этот вопрос в следующей главе. Давайте вернёмся к контуру, основываясь на предположении, что шум удалось успешно подавить. Контур лишь начало истории. Роботу надо понять, к каким объектам они относятся. Человек хорошо распознаёт предметы, потому что обладает достаточными знаниями об окружающем мире и предметах, которые в нём находятся. Дети, повинуясь инстинкту, ищут взглядом другие лица. Мы можем по контурам движущейся фигуры определить, например, её пол. Ребёнок много времени тратит на наблюдение за миром и поэтому быстро усваивает его объективность. Это происходит в основном в процессе развития зрительной и тактильной координации, которая требуется, чтобы хватать вещи рукой или, к примеру, зачерпывать пищу ложкой. Но дать роботу набор контуров с картинки, а затем попросить его определить, что это за объект, если таковой вообще существует, совсем другая задача. Превратить набор контуров в предмет проще, если у программы уже есть ожидания насчёт того, чем они могут оказаться. или она ищет нечто, вписывающееся в определенный паттерн или модель. Современные технологии обработки изображений значительно усовершенствовались в контексте видеонаблюдения, когда камера концентрируется на людях или на лицах. Программа может содержать примерную модель человеческого тела и примерять ее на все, что попадает в объектив. В случае успеха такая модель помогает предсказывать, что попадает в камеру дальше, а кроме того, Помогает камере следовать за конкретным человеком, если тот проходит за спинами других или ещё каким-то образом частично скрыт. Точно так же система может содержать паттерн относительно особой группы деталей. Лицо имеет овальные контуры с глазами в верхней трети и ртом внизу. Программа распознавания лиц неплохо работает, опираясь на такую модель, если освещение не слишком отличается от запрограммированного эталона. Она будет составлять особые приметы и изображения с теми же приметами в базе данных своих снимков. Форма глаз здесь помогает особенно. Вот почему автоматический паспортный контроль срабатывает лучше, когда люди снимают очки. Мы уже заметили кое-какие важные расхождения между тем, что должен делать робот, и тем, что делает система наблюдения. Робот движется в среде, поэтому должен следить не только за лицами, особенно если ему предстоит взаимодействовать с конкретными предметами. Возможно, он должен налить чая в кружку и принести её пользователю, либо отыскать лежащие не на своём месте чашки, или этот робот собирает фрукты, и ему нужно снять с дерева спелые яблоки. Для каждого предмета у него должна быть модель или паттерн, применяемые при распознавании. К счастью, роботу не нужно узнавать абсолютно все предметы вокруг себя. Препятствия есть препятствия, будь то стол, стена или прилавок. Главное избегать их. каковы бы они ни были. Это ещё одна причина давать роботу особенно подробную информацию о том, какие объекты он должен распознавать. В любой среде их будет совсем немного. Это также минимизирует усилия на расчёты в процессе распознавания. Для обработки всего одного изображения роботу нужно более 4 миллионов цифр. В уменьшивающейся среде, где ещё и сам он движется, этого изображения всё равно будет недостаточно. Именно поэтому камера должна делать минимум 20 снимков в секунду, а лучше 50. Эти снимки содержат массу данных и требуют тщательной обработки и обширного хранилища для полученной информации. Естественно, здесь мы возвращаемся к вопросу энергии, который касались в предыдущей главе, не говоря уже о выработке тепла и увеличении веса. Даже роботы с высокой степенью автономности зачастую передают данные с камеры на внешнее обрабатывающее устройство. Отслеживание движущихся предметов, например, мяча в футболе, для роботов обычно ограничивается 5 кадрами в секунду вместо 20 к моменту, когда обработка завершена. Когда робот двигается, освещение меняется, что осложняет процесс распознавания деталей. Некоторые из них могут принадлежать не зависящим от движущимся объектам, например, людям, проходящим мимо. Но камера двигается тоже вместе с роботом. И как мы узнаем из следующей главы, Установление позиции робота после серии движений может вызывать проблемы, не говоря уже о тряске камеры, которая начинается со штатива и заканчивается колёсами или, что ещё хуже, ногами самого робота. Распознавание деталей в подвижном изображении редко проходит удачно. Но всё не так уж плохо. Ведь детали, присутствующие на одном изображении, скорее всего, появятся и на остальных, пусть даже они слегка сдвинутся и изменятся. Робот лучше контролирует изменения в картинке, чем обычная камера наблюдения, которая может только наезжать и отъезжать. У него есть возможность приближаться к любопытным деталям или следовать за теми, которые продолжают двигаться. Другая хорошая новость заключается в том, что благодаря активным исследованиям в сфере видеонаблюдения в публичном доступе оказались библиотеки изображений, не нуждающиеся в дополнительной обработке. Они позволяют снабдить любого робота камерой и мощным программным обеспечением, которое не надо писать с нуля. Такие библиотеки ныне задействованы в самых современных методиках визуального распознавания, включая машинное обучение, описанное в главе 8. Идея в том, что в программу загружается большое количество изображений целевого объекта, на основании которых она учится искать характерные детали, позволяющие его распознавать. Если этот объект появляется на входящем изображении, система считывает его без дополнительной работы по извлечению данных. Любой, кто проходит тест "Я не робот", где вас просят распознать в реальном времени какой-нибудь предмет, например, машину, участвует в процессе обучения подобных систем. Однако в современных условиях для этого требуется больше вычислительной мощности, чем есть у роботов, и поэтому в реальном времени система распознаёт лишь некоторые объекты, вроде мяча в футболе для роботов. В целом, нынешняя ситуация с камерами на роботах очень похожа на такую с мобильностью, описанную в предыдущей главе. В знакомой среде с ограниченным набором известных предметов распознавание может работать достаточно хорошо, чтобы исполнять конкретные задачи в ограниченный отрезок времени, хотя и в зависимости от освещения. Если роботу надо идентифицировать небольшое количество людей, его можно снабдить их снимками, а затем позволить передвигаться так, чтобы он видел их лица. Однако зрение роботов с применением камер довольно ненадёжно и заторможено, и не идёт ни в какое сравнение с человеческим зрительным восприятием. Тем не менее, в робототехнике не обязательно ограничиваться лишь способностями, присущими человеку. Как дальномером в камере, мы можем снабдить робота инфракрасным зрением. Это позволит ему видеть в темноте без специальных очков. Также у роботов есть и более простые сенсоры помимо камер. Бампер с датчиком контакта сообщает роботу, что он наткнулся на препятствие. Сенсоры, выполняющие работу дальномеров без попыток построения изображения, дают роботу информацию до того, как он врежется во что-нибудь. В них могут применяться лазеры, а также камеры, о которых мы уже говорили, но инфракрасные или ультразвуковые сенсоры стоят дешевле, а с задачей справляются не хуже. Сенсоры, позволяющие избегать столкновения, обычно располагаются в нижней части робота. Преимущество простых устройств в том, что они генерируют гораздо меньше сырых данных, и обрабатывать информацию от них проще. Сенсоры такого рода получают меньше информации из среды, но это значит, что они более надёжные. У роботов на колёсах зачастую есть сенсор под названием детектор оптического потока. Он измеряет скорость, с которой движутся пиксели, не пытаясь построить изображение. Если знать, на какой высоте от пола расположен сенсор, это дает достаточной информации о том, как быстро и в каком направлении робот движется. Простейшие сенсоры напоминают те, с помощью которых ГАК совершил побег. Они измеряют уровень определенного сигнала, например, светового, инфракрасного или звукового. Вы можете решить, что это слишком просто, чтобы спровоцировать у робота какие-то интересные действия. Но таксис, будь он позитивным, он в направлении к сигналу или негативным от него может на самом деле вызывать сложные интеракции между несколькими роботами, как мы ещё увидим в главе 9. Многие исследователи разрабатывали небольшие роботизированные экосистемы наподобие этой, в некоторых случаях включая и зарядную станцию с источником света, куда робот отправляется, если его внутренний сенсор сообщает ему о недостатке заряда. А как же насчёт слуха? Мы уже привыкли к бестелесным голосовым домашним системам вроде Siri, Alexa и Google Home. И ожидаем, что робот будет слышать, как мы зовём его или разговариваем с ним. Позднее мы ещё поговорим о вербальном взаимодействии, но чтобы оно работало, у робота должно быть устройство, улавливающее звук. Однако, как камера не повторяет человеческое зрение, так и микрофон или набор микрофонов не похож на человеческий слух. Звук отличается от цвета в том смысле, что он гораздо менее направленный. Мы видим то, что попадает к нам на сетчатку, и поворачиваем голову, чтобы увидеть нечто другое. Звук может возникать где угодно вокруг нас, и мы всё равно его услышим. Как и с глазами, наличие пары ушей даёт нам указание на локацию, поскольку звук достигает одного уха чуть раньше, чем другого, если возникает сбоку от нас. Частота также является указанием на движущийся источник звука. Вспомните, как меняется вой сирены скорой помощи, когда она приближается к нам и затем удаляется. Наконец, сложная форма нашего наружного уха не просто украшение, она действует как воронка для входящих звуков, помогая их локализовать. Набор микрофонов даёт роботу ту же возможность определять источник звука. Но тут остаются две больших проблемы. Первая робот сам генерирует звук, особенно если у него работают моторы. Это снижает вероятность точного восприятия внешних звуковых сигналов вот почему в экспериментах по взаимодействию человека и робота люди обычно надевают микрофон для эксперимента такое конечно возможно но вряд ли подойдёт для взаимодействия в обычной среде вторая проблема более фундаментальна люди как большинство других животных обладают вниманием Это означает, что мы фокусируемся не на всей информации, поступающей через органы чувств, а лишь на сигналах, которые нас интересуют. Структура глаза, его фовия с высоким разрешением, поддерживает этот процесс. Вспомним, например, как полицейские собирают свидетельские показания и пытаются узнать то, что свидетели видели, но не запомнили. Многочисленные эксперименты подтверждают, как много решает внимание. Так люди могут не заметить, что один секретарь за стойкой в приёмной нырнул под стол, а на его место вынырнул совсем другой. Да, и такое бывает. Что касается слуха, то внимание здесь помогает нам отфильтровать так называемый фоновый шум. Всё, что мы не хотим слышать. Во многих привычных для нас социальных ситуациях этот шум присутствует в большой степени: хлопанье дверей, звуки от проезжающих автомобилей или работающей стиральной машины, музыка по радио. Но мы всё равно можем разговаривать между собой и при условии, что фоновый шум не слишком громкий, не обращать на него внимания и сосредотачиваться на том, что говорит наш собеседник. Даже в крайне звучной среде мы всё равно слышим и реагируем, когда кто-то произносит наше имя. Для этого феномена даже имеется собственное название эффект вечеринки. Во время такого рода собраний мы говорим внутри группы, к которой относимся, и отфильтровываем звуки других разговоров. Как со многими сенсорными способностями, мы не понимаем, что именно для этого делаем, и поэтому нам очень трудно реализовать данные возможности у робота. В повседневной человеческой среде роботу трудно сосредоточиться на голосе, когда масса звуков попадает в его микрофон. Вообще говоря о голосе, мы уже намекаем на то, что это единый звуковой поток, на котором нужно сфокусироваться. Но в действительности роботу здесь требуется ещё и распознавание речи. И снова, как в случае с движением в повседневной среде, где находятся люди, например, в офисе, есть разница между распознаванием речи в шуме и распознаванием речи одного человека, говорящего в микрофон. Бестелесная голосовая система находится в помещении в одном конкретном месте. Было бы здорово, умея робот выделять и реагировать на значимые неречевые сигналы, например, дверной звонок, будильник или сигнал мобильного телефона, который вы где-то забыли. Но решить эту задачу не так легко, и иногда ученые выходят из положения, связывая робота с системой умного дома, передающей сообщения о сигналах, которые ему стоит услышать. Поэтому, когда кто-то нажимает на дверной звонок, активируется его сенсор, и умный дом передаёт сообщение человеку двери. Значительным усовершенствованием является подключение камеры к звонку. Тогда с помощью системы распознавания робот сможет идентифицировать посетителя. Но при таком подходе робот уже не автономная машина, работающая в пассивной среде, как человек, а один из элементов так называемого интернета вещей. робот, камера в двери, домашняя бытовая техника, свет и другие системы образуют единую сеть, в которой информация передаётся туда, где она необходима. Прежде чем прийти к выводу, что роботы ныне способны оказываться где угодно и делать что угодно, следует вспомнить, что наша умная среда имеет те же ограничения, что и сами роботы, и не способна интерпретировать информацию, которую получает, так же, как человек. Это означает, что робот привязан к умной среде, и его способности действовать автономно без дополнительной информации ограничены. Всё ранее перечисленное указывает на важный фактор, о котором мы упоминали в начале главы. Сенсорные способности робота разрабатываются в зависимости от среды, где он должен функционировать, и могут давать непредсказуемые эффекты или вообще отказывать, если среда меняется. Мы обсудили два из пяти внешних чувств человека зрение и слух. А что насчёт остальных трёх: осязания, обоняния и вкуса? О осязании речь пойдёт в главе 6, так что перейдём к обонянию и вкусу. У человека эти чувства связаны между собой, потому что за них отвечают вкусовые рецепторы языка, различающие шесть основных категорий: горькое, солёное, кислое, терпкое, сладкое, жгучее. например, чили, и умами. Последнее добавлено совсем недавно. Большая часть того, что мы подразумеваем под вкусом, на самом деле является обонянием. Роботы не едят, так, может, и вкус им не нужен? С другой стороны, в запахах содержится полезная информация. С их помощью можно отслеживать, например, утечки газа или разложение мусора, который необходимо выбросить. Робот может ощущать запахи только если у него есть нужный сенсор. по-мильярно называемый электронным носом. Как камера повторяет некоторые особенности глаза, а микрофон уха, электронный нос призван выполнять те же функции, что и аналогичный орган у человека или животных. У человека обоняние играет в жизни куда меньшую роль, чем, допустим, у собаки, но оно всё равно более чувствительно, чем можно предположить. Некоторые учёные утверждают, что человеческий нос может распознавать около триллиона запахов. Особый слой кожи внутри нашего носа содержит обонятельные рецепторы. Их около 450 видов. Молекулы, образующие запах, комбинацию химических веществ, поступают к нужным рецепторам. Каждый раз при этом возникает электрический сигнал, попадающий в отдел мозга под названием ольфакторная обонятельная луковица. Оттуда сигналы расходятся по другим отделам, так что запах распознаётся. И вновь, хоть мы и знаем, какие отделы мозга задействованы в процессе, мы не до конца понимаем, как это происходит. Именно поэтому электронному носу нужно как-то различать химические вещества в воздушном потоке. Мы можем использовать разнообразные детекторы газов, например, газовую хроматографию, спектроскопию или органические компоненты, которые особым образом реагируют на конкретный газ. Летучие вещества, которые можно так выявить, немногочисленны. их куда меньше, чем улавливает человеческий нос. Но можно запрограммировать разные комбинации для разных запахов. Робот может использовать пару обонятельных сенсоров для таксиса, чтобы искать источник запаха или, например, утечку газа. Как зрение и слух, обоняние у роботов становится практичнее и полезнее, когда его разрабатывают с учётом конкретной среды и конкретных запахов. Гораздо более простая система использовалась для робота, построенного шведскими учёными, который должен был искать утечки метана в наземных скважинах. Этот аппарат испускал лазерный луч длиной 30 м на частоте, которую поглощает метан. Луч отражался, программа анализировала, какая его часть была поглощена, что позволяло роботу определить концентрацию метана. Фундаментальная проблема с сенсорными способностями роботов есть на, какое из чувств мы бы не рассматривали. Сенсоры дают числа, а роботу нужна информация. Эта информация зависит от того, что он пытается делать: избегать препятствий, добираться куда-то, распознавать предметы, искать людей, участвовать в вербальном общении, реагировать на определённые звуки или улавливать запахи. Наши собственные органы чувств снабжают нас информацией так незаметно, что мы не понимаем, сколько работы требуется, чтобы донести сенсорные данные до робота и насколько ограниченным по сравнению с человеческими способностями останется результат.